Глава вторая. Хм, вот значит, как выглядят патриархи пауков этого биома, подумал я, глядя на существо, которое назвал бы паукообразным кентавром, ибо нижняя половина тела монстра была паучья и имела характерные для этого вида насекомых четыре пары ног, а верхняя Больше всего верхняя половина туловища патриарха напоминала знакомого мне низшего демона-рогача. Такие обитали на верхних ярусах моего демонического плана. Особым упомом эти твари не отличались, но вот за той силой обладали недюжинной. Разумеется, твари передо мной не была демоном, ибо я наверняка бы почувствовал демоническую сущность рядом с собой. Но внешние сходства всё же были, особенно строение мускулатуры. Отличий к слову тоже хватало. Во-первых, тело патриарха имело тёмный синий оттенок, в то время как демоны-рогачи были красными. Во-вторых, у кентавра-паука не было ярко выраженных рогов. Ну и в третьих, у патриарха восемь глаз с вертикальными зрачками, которые почему-то все были обращены в мою сторону. Не нравится мне всё это, подумал я, а буквально в следующий момент патриарх вдруг схватил одного из стоящих рядом с ним небольших пауков и, как следует размахнувшись, запустил им в меня. Какого? Успеваю спрыгнуть на ветку, что была ниже. И монстр, врезавшись в дерево, лопается, а меня окатывает зелёной зловонной жидкостью. Вот же тварь, Ирен крикнул ей, доставая из великого демонического арсенала двуручный клинок. Без моей команды не нападай. Выкрикнув это, я ловко соскочил на ещё одну ветку вниз, попутно облачаясь в свой излюбленный доспех с красиным шлемом и рукавом и вооружаясь щитом. Но ну о тем времени нас атаковали пауки. Спрыгиваю вниз и не задумываясь, использую зверскую силу. Со всего размаха метаю двуручник в патриарха, после чего сразу же вооружаюсь топором и набегущих на меня тварей использую ледяное дыхание. Пауки остановились, а вот на патриарха активируемое свойство магии ледяной погибели не подействовало. Хотя у него и сейчас были другие проблемы. Монстр всеми силами пытался вырвать мой двуручный клинок из своей груди, который вошёл в него по самую рукоять. И получалось у него это, откровенно говоря, плохо. "Ирен, давай!" крикнул я, и буквально через секунду яркая вспышка рассеяла ночную тьму, устремившись сначала вверх, а затем резко рухнув вниз. Успеваю использовать непробиваемый барьер, и как только Ирен падает, сразу же ощущаю неприятную боль от накалившихся мгновенно доспехов. Мои догадки подтвердились. Барьер, хоть и позволял игнорировать магические и физические повреждения, был далёк от идеала и поглощал их лишь частично. В то время, как по-настоящему сильные атаки наносили мне оставшиеся после впитывания барьером урон. Не думал, что дага, которую я сделал из мунтикоры, так усилит эрен. Разумеется, пострадал от её атаки не только я. Замороженные пауки сразу превратились в пепел, а вот их патриарх оказался более стойким и лишь слегка обуглился. И ему наконец даже удалось вынуть из себя мой двуручник. Какого? безно выругался я, когда наш противник не откинул моё оружие в сторону, а взяв его в одну из рук, посмотрел сначала на Лию, затем на меня и после резко рванул в мою сторону, но путь ему преградил фантом. Между патриархом Поуков и призраком Ли завязался бой, который продлился всего несколько секунд. Монстр моим клинком просто рассек фантома на пополам, после чего странно застрекотал и, набрав в лёгкие воздух, чем-то в меня плюнул. В этот раз пассивное свойство окарисинова руки Аван не подвело меня. Благодаря ему я вовремя успела среагировать на атаку монстра и отпрыгнуть в сторону. Вот только патриарх, который ринулся вслед за плевком, будто бы этого и ждал. Замах, и мой клинок опускается на своего же создателя. Успеваю защититься ледяной погибелью, но в момент удара меч резко уходит в сторону. Спасибо, Поблагодарил я Сумиру, которая молниеносной тенью успела в прыжке ударить обеими ногами в клинок патриарха, за счёт чего тот ушёл в сторону и не задел меня. Патриарх попытался схватить Сумиру, но та была слишком быстрой и, сделав невероятно грациозное сальто назад, успела кинуть в монстра дагу, которая угодила ему в один из восьми глаз. Патриарх снова застрекотал, и переключившись на Сумиру, начала атаковать её моим клинком. Каков наглец. А что если так? Использую кровавую хватку в то время, пока Сумира ловко уклонялась от атак, тем самым выигрывая для меня время. Получилось. С помощью активируемого навыка мне удалось нащупать его внутренние органы. Ого. Удивился я, когда увидел, что у патриарха два сердца, одно из которых я поразил клинком, брошенным в него. Ну, тогда возьмёмся за второе. Использую хватку и что есть силы сжимаю его сердце. Паук, который до этого ниистово атаковал Сумиру, вдруг замер, а две его передние пары ног подкосились, и он рухнул, будто бы упав на колени. А я, собрав все силы, как магические, так и физические, надавил ещё сильнее, и наш противник, застрекотав, выронил клинок, к которому тут же ринулась Сумира. Мгновение, и вот меч в её руках, а в следующую секунду она взмывает в воздух и бьёт клинком, после чего ловко приземляется на землю. Проходит одна секунда, за ней вторая и третья. А затем голова патриарха пауков падает на землю. Фу. Я тяжело вздохнул и сел на землю. Бой выдался нелёгким, а поддержание кровавой хватки на таком сильном противнике оказалось довольно сложным делом. Эммет, ты как? Ко мне подошла Лия и протянула фляжку. Нормально, ответил я, прикладывая с горлышку губами. Суммира, ты не пострадала? Нет, со мной всё хорошо, улыбнулась она и подойдя к голове патриарха, извлекла из него свою дагу, которая всё ещё торчала в нём. После чего подошла ко мне и протянула меч. Ты молодец, похвалил её, принимая вертикальное положение. Все молодцы, обвёл я взглядом девушек, которые стояли рядом. Не было только эльфийки. А где Калантриль? спросил я. Убежала за парочкой пауков-разведчиков, сказала, что нельзя, чтобы они вернулись в Логово, ответила мне Лия. Эмит, извини, я ничем не смогла. Ты не права, перебил я. Если бы не затормазила патриарха, он наверняка бы добежал до меня, и тогда мне бы точно было не здорововать. Плюс я сам виноват, что ему достался мой меч. Не будь он у него, твой фантом проявил бы себя лучше, сказал я Лие, но, судя по выражению её лица, мои слова не особо-то ей помогли. Ладно, грустно ответила она, и отвела взгляд в сторону. Так, идите пока в сторону, куда убежала Калантриль, и возвращайтесь только когда встретите её, сказал я девушкам. Либо пока Калантриэль не было рядом, можно заняться делом. Лия, ты остаёшься со мной. Хорошо, ответила Сумира. Идём, кивнула она недовольной Рен, которая явно что-то хотела мне возразить, но не стала. Когда девушки скрылись в ближайших зарослях, я приступил к делу. Скажи, что тебя тревожит? спросил Лию, пока шёл в сторону патриарха. Ибо кроме него, после усиленной моей мантикоровой дагои техники Рэн, превратившей остальных пауков в пепел, вокруг не осталось ни одной целой тушки. Все становятся сильнее, кроме меня, буркнула Лия себе под нос. Эта дурёха вон новую технику изучила, а после того, как ты дал ей тот кинжал, она стала ещё сильнее. Мне не хочется этого говорить. Но я ей завидую, добавила она, и я смотрел изпостороннам. Али тяжело вздохнула, ещё раз убедившись в том, насколько сильна финальная техника Ирен. Не стоит, спокойно ответил ей. Думаю, и ты скоро станешь сильнее, произнёс я, подбирая отрубленную голову патриарха и отправляя сначала в специальный кожаный мешок. Материал которого был обработан специальным раствором, делающий его непромокаемым, и, что самое главное, он практически не подвергался воздействию кислот и ядов, а затем в магическое хранилище. Для этой головы у меня была особая роль, которую она сыграет чуть позже. Далее я подошёл к телу и с помощью клинка отрубил ему несколько конечностей. Отвернись. Попросил Лию, и она послушно выполнила мой приказ. А я не хотел, чтобы она видела Зартану. Ибо Лия довольно впечатлительная девушка, и смотреть ей на мой артефакт не стоило. Зартана позвала бывшую суккубу, и та послушно откликнулась на мой зов. Держи. Я бросил ей несколько увесистых отрубленных конечностей. Я на с удовольствием их искорчевала, перерабатывая в духовную эссенцию. Заполнив эссенцией довольно крупную склянку, я убрал её в магическое хранилище, после чего отозвал артефакт и призвал демоническую наковальню. Ударом молота и исторжения душ я превратил тело патриарха в духовную руду, которую сразу же убрал в магическое хранилище, решив что призывать сульфарус апреля всё же не стоит. Всё, можешь поворачиваться. Без тела этого монстра мне даже как-то спокойнее стало, виновато произнесла она. Это хорошо, ответил я и улыбнулся. Пойдём в сторону девчонок, предложил я ей, и она кивнула. Мы уже успели пройти несколько десятков метров, когда Лия вдруг остановилась. "Я готова", уверенно произнесла она. "К чему?" удивился я, глядя на её решительное личико. "К тому, чтобы пользоваться вещами, которые ты скуёшь", ответила она, глядя на меня серьёзными глазами. "А, вон, значит, что. Хорошо. Ответил я и снова улыбнулся. Как только попадётся что-то подходящее, обязательно скую тебе. Хотя постой. Я достал из магического хранилища эссенцию из патриарха пауков. И стоило ей оказаться у меня в руках, сразу же закрыл глаза. Необработанная духовная эссенция из Арахнараса. Ранг редкий. Положительные качества: Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладает следующими эффектами. Хитиновый покров. Неизвестно, неизвестно. Хм, интересно. Подожди минутку, произнёс я и достал духовную руду. Духовная руда из Арахнараса. Ранк редкий. Положительные качества. Превосходная прочность, превосходная защита от магии, кроме стихии света, превосходная сопротивляемость яду и кислотам, увеличивает эффективность элемента тьма. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к магии света. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: хитиновый покров, активное свойство. Неизвестно, неизвестно. На моём лице появилась довольная улыбка. Можешь радоваться, Лия, произнёс я, посмотрев на неё. Монстр, которого мы победили, идеально подходит для тебя. Сказал ей, глядя на необработанный свиток тёмно-синей руды с бледными зелёными прожилками, которые светились в темноте холодным светом. А какой магический аромат исходил от руды. Мм. Да? Правда? Тем временем ответила Лия. Ага. Браня, которую я сделаю, не только усилит твои техники, Но также позволит тебе использовать одно очень интересное свойство, сказал я, ибо уже знал, что оно из себя представляет. Да? Какое? Её глаза загорелись от любопытства. Пусть это будет сюрприз, сказал я и подмигнул. Хорошо, улыбнулась Лия. А что это будет? Ну, я имею в виду, что за вещь? уточнила она. А я не знаю. Придумаю что-нибудь, ответил я, и буквально через пару секунд до меня донёсся звук приближающихся шагов. Это, разумеется, были девушки вместе с Эльфийкой. "Добила?" спросил я, и Калантрель мне кивнула. "Отлично, молодец", похвалил нашу целительницу и разведчицу в одном лице, после чего задумался. Мы возвращаемся к дереву, спросил я, ибо сейчас только середина ночи, и времени для сна ещё предостаточно. Думаю, да. Больше она не посмеет на нас напасть, ответила Калантриэль. Хорошо, тогда возвращаемся, сказал я, и в компании представительниц прекрасного пола мы вернулись обратно к дереву, от которого исходила довольно странная энергия. который, видимо, и избегали пауки. Оказавшись на месте, я произнёс: Вы пока готовьтесь ко сну, а мне нужно завершить одно дело. После чего, бодрой и уверенной походкой пошёл в сторону небольшого оврага, который был мною замечен ещё когда мы подходили к этому месту. Он был довольно крутой, и даже если и Калантриль захочет Она всё равно не сможет увидеть, что я собираюсь сделать. Наверное. Достав из магического хранилища голову патриарха, улыбнулся. Я не призывал её с того самого момента, как проиграл войну ангелам, и мне уже ой как не терпелось поскорее повидаться с одним из самых интересных своих творений. Заждалась произнёс я и призвал ещё один изобретённых недавно артефактов.